Религиозная путаница в Германии Начало коренной ломки католичества положили так называемые гуманисты, прямой противоположностью которых являлись так называемые обскуранты. Для ясности попробуем в двух-трех обыкновенных понятных словах а тех и других, руководствуясь при этом тем впечатлением, которое осталось у нас после тщательного штудирования эпохи Реформации. Так называемые гуманисты, порядочные, умные, интеллигентные люди, без косности и предрассудков. Так называемые обскуранты, невежественные глупцы, темные и злые дураки. Из этих душевных свойств Вытекали и поступки тех и других. Одни писали умные книги, другие сжигали их. Одни говорили здравые человеческие слова, другие, возражая им, несли невозможную чушь, так что, по словам одного летописца того времени, уши вянут, когда слушаешь обскуранта. Правда, гуманисты тоже иногда впадали в ненужную крайность. Каждый гуманист думал, что умнее его никого и нет, и сейчас же выдумывал новое религиозное усовершенствование, проповедовал новую свою собственную, остерегаться подделок, веру. Повторилась та же история, что с изобретениями и открытиями появилась мода на изобретение. Все бросились изобретать. Что попало? книгопечатание, порох, магнитную стрелку. Эту моду сменила другая — открывать. Все лихорадочно ринулись открывать, что подвернется под руку, без всякого толку и смысла. Понадкрывали разных земель — мода устарела. Уже считалось признаком дурного тона, старомодным провинциализмом открыть какую-нибудь новую землю. Проезжая мимо неоткрытых еще земель, мореплаватели делали вид, что не замечают их. Образовалась в душах пустота, и пустота эта стала заполняться разными вероучениями. Кажется, достаточно было того, что один умный религиозный человек, так называемый Мартин Лютер, исправил католическую религию, довел ее до простоты, очистил от многих ошибок и заблуждений. Нет появился еще какой-то Цвингли, который перевернул вверх дном всю Швейцарию, доказал, что Лютер постепеновец, обвинил его чуть ли не в октябризме и стал устраивать религию по-своему, запретил церковное пение, свечи и даже велел вынести из церквей все изображения святых. Отсюда и пошла известная швейцарская поговорка «Хоть святых вон выноси». Это 1531 год. Проповеднику по имени Кальвин не понравился ни Лютер, ни Цвингли. Он потер себе лоб и выдумал новое вероучение, сущность которого заключалась в предопределении. Кальвин уверял, что люди заранее назначены, одни к вечному спасению, другие к вечной гибели. Конечно, проповедуя это, Кальвин в своей теории ничем уже и не рисковал в будущей жизни. Раз ему заранее было назначено то или другое, Кальвин делал в текущей жизни, что ему вздумается. По имени Кальвина его последователи стали называться гугенотами, но даже и этот псевдоним не спас их от истребления. Смотри оперу «Гугеноты». Некоторое время гугеноты под именем Пуритан еще держались в Англии, точнее в Шотландии. Но и там они постепенно вывелись. Теперь среди англичан и днем с огнем не найдешь пуританина. Все едят кровавые ростбифы, ходят в кинематографы и даже изредка женятся друг на друге. Так, по свидетельству беспристрастной истории, все религии постепенно вырождаются, мельчают и меркнут. Личность Мартина Лютера. Как и большинство людей его сорта, Мартин Лютер имел ввалившиеся горящие глаза, вдохновенный вид и говорил убедительно, смело, открыто и горячо. Так, например, когда профессор Эк вызвал его на религиозный спор, Лютер стойко выдержал Эковы нападки и защищался, как лев. Выслушав мнение Лютера об Иоганне Гусе, Эк сказал, — С этих пор, достопочтенный отец, будьте вы мне как язычник и мытарь. — Сам-то ты хорош, — ответил ему Лютер. Ссылаюсь на Шлезинга, вторая часть страницы 143. Чем этот исторический диспут и закончился? Спрашивается, какая же причина побудила Лютера принять лютеранство? История отвечает на это. Папские индульгенции. Индульгенциями назывались свидетельства вроде тех, которые выдаются теперь о прививке оспы. На первый взгляд это были простые продолговатые бумажки, Но в них заключалась удивительная сила. Стоило только купить такую бумажку, и покупателю отпускались грехи не только прошедшие, но и будущие. Перед тем, как зарезать и ограбить семью, разбойник шел к монаху и, поторговавшись до седьмого поту, покупал индульгенцию. Иногда, не имея денег, брал ее в кредит. Ничего, обыкновенно говорил добродушный монах, отдашь после, когда зарежешь, вы наши постоянные покупатели. Как жес. Если бы пишущий эти строки имел в кармане индульгенцию, которая отпустила бы ему ниже указанный грех, он сказал бы: Все католические монахи того времени были канальи и мошенники, а все разбойники круглые дураки. Как это неудивительно, Учение Лютера пришлось по вкусу именно влиятельным князьям и курфюрстам. В особенности нравилась им та часть учения, которая доказывала, что монастыри не нужны, что можно спасаться и без монастырей. В припадке религиозного фанатизма курфюрсты позакрывали все монастыри, а имущество монастырской земли секуляризировали. «Послушайте», — возражали монахи, — Зачем же вы отнимаете у нас наше добро? — Мы не отнимаем, — оправдывались курфюрсты, — а секуляризируем. — А, тогда другое дело, — говорили успокойные монахи, и, убегая в горы, предавали курфюрстов и самого Лютера навеки нерушимому проклятию. Смотри, Коминг, начало реформации, страница 301. Таким образом, совершенно незаметно, Лютер сделался официальным революционером при дворах курфюрстов и князей. В этот период его жизни ввалившиеся горящие глаза перестали вваливаться и гореть, щеки округлились, и хотя он по-прежнему говорил смело, открыто и горячо, но вот уже каковы были его смелые и горячие речи после восстания крестьян, притесняемых дворянами. Этих мятежников нужно убивать, как бешеных собак. Курфюрсты не могли нарадоваться на своего протеже. Несмотря на все это, популярность лютеранства так возросла, что появились даже подделки. Происходило то же, что теперь происходит с аэропланами. Аэроплан придуман и усовершенствован был одним человеком. Но другие хватались за это изобретение, приделывали сбоку какой-нибудь пустяковый винтик или клапан и выдавали весь аппарат за продукт своего творчества. Так появились анабаптисты. Это были и те же и но имели свой собственный клапан, многоженство и вторичное крещение детей. Мало этого, какой-то священник Меннон заинтересовался анабаптизмом, ввел в него какой-то пустяк и основал секту Меннонитов. У Меннона уже никто не хотел заимствовать его изобретение. Аппарат принадлежал к категории тех, которые не летают.